Глава девятая. Алекс. Прошло почти две недели с того момента, как мы вернулись с задания. Уж не знаю, к счастью или нет, но с Диаром так и не пересеклись. Он постоянно отсутствовал в звездном ветре. От коллег я слышала, что отправился выполнять очередное задание на какую-то далекую планету и вернется весьма нескоро. Если я надеялась, что это упростит мою жизнь, схлынут неожиданные чувства, то глубоко ошиблась. Откровенно говоря, я скучала по нему и вспыхивала каждый раз, когда вспоминала наши поцелуи. Но Диар на связь не выходил, а я не решалась написать сама, особенно учитывая наш небольшой спор об оплате счета целителя. Или больше боялась того, что не ответит, да и должна ли я сделать первый шаг? А вдруг то, что между нами произошло, лишь случайность, нелепое стечение обстоятельств? Разобраться в этом так и не удалось, да и времени катастрофически не хватало. Маркус получил несколько крупных заказов от туристических фирм, и я дни напролет разрабатывала маршруты. Выходные пока не брала, пытаясь отвлечься и получая удовольствие от работы больше, чем от копания в своих чувствах. Но напряженный темп уже утихал, заказы были почти выполнены, клиенты довольны, и Маркус окончательно утвердил меня на должность навигатора компании, выплатил двойную зарплату и внушительную премию за сверхурочную работу. «Нара Александра». «Остались последние три клиента, которые требуют вашего срочного внимания. А потом берите выходные. Я должен их вам целых шесть». Пришло сообщение на Лиар, пока я добиралась на работу. Улыбнулась этой новости, поблагодарила и ответила, что возьму пока только один, а остальные приберегу для полета на свадьбу подруги. Геата, наконец, сообщила, что у них закончено приготовление и празднество состоится через несколько дней. Как раз тех пяти сэкономленных выходных хватит, чтобы добраться до Террун-Натара, оплатив пассажирское место на космическом лайнере, который следует через нужный пространственный коридор, и потом вернуться на Ариату. Выбираясь из Фаера, заметила, как на площадке несколько рядов посматривают на меня, и интуиция подсказала, что о моем даре в звездном ветре не знает только ленивый. Наверняка коллеги делают ставки, пытаясь выяснить, сама я высчитываю по картам и программам путь через звезды или опираюсь только на свою способность. Наивные. Сила, какой бы она ни была, всегда требует ответственности, иначе превращается в зло. И да, я использовала свою интуицию, чтобы быть уверенной в безопасности тех, кто отправится по моему маршруту. Старательно, не замечая самых разных взглядов, поправила волосы, собранные в хвост, одернула юбку темно-вишневого, достаточно скромного платья и направилась к главному зданию. Только успела поздороваться с Алисой, Каем, Натом и Геллой, как к нам стремительной походкой вошла Эмма. То, что она не в духе, можно было понять сразу. Никакой интуиции не понадобилось. Меня она вообще не взлюбила с момента знакомства. Но причин неприязни я так и не поняла. Выяснять отношения напрямую, конечно, не стала. Смысл. Только обострим конфликт. Пока что Эмма сдерживается. Претензий к моей работе нет. А там видно будет. Алиса... «Те два договора, которые мы заключили вчера, должны быть проверены и подписаны всеми нужными сторонами к обеду и скинь мне счета на оплату двух туристических групп. Немедленно!» Девушка кивнула и тут же загрузила Лиар, разыскивая нужную информацию. «Кай, мне нужна вся информация о диантарийцах, которую найдешь. Можешь поднять даже не особо официальные источники». «Слухи, сплетни, криминал?» Поинтересовался он, явно подшучивая, но Эмма этого не поняла. «Их тоже». «Гелла, после собрания, в мой кабинет с отчетом по маршруту с гипокампусами, составленному Нарой Александрой», — распорядилась Эмма. «Над, ты тоже зайди. Не все так просто с двумя транспортными компаниями. Будем искать вариант». «Нар Маркус же маршрут давно утвердил», — не удержалась я. «Да. И вчера они подписали вторую часть договора. Полагаю, экскурсия состоится на следующей неделе», — ответила Эмма. «От меня требуется какая-то доработка. Перепроверка данных нужна?» «Нет, по этому маршруту ничего. Сейчас скину вам еще несколько новых заказов». Эмма направилась в свой кабинет, Нат и Гела последовали за ней. Алиса, паникуя, разыскивала нужную информацию, Кай подключила защиту и погрузился в изучение нужной инопланетной расы, параллельно набирая кого-то на Лиаре. Я же, получив новые данные, открыла файл. Необходимо рассчитать маршруты для двух транспортников и туристического лайнера, который, почему-то не имея возможности остановиться на ряте попросил разработать путь мимо нее с остановкой на орбите планеты на час. Хм, похоже, планируется какая-то экскурсия с фотосессией на фоне планеты. Или что-то вроде того. Сев за расчеты, я с головой ушла в работу, забыв обо всем на свете. К обеду первый маршрут был готов, и я, кинув его на согласование Эмми, отправилась поесть. В меню выбрала пюре из незнакомых овощей, персиковый сок и какую-то сладость. Кай и Алиса уже заканчивали обедать, а Нат и Гелла только сели. Немного помедлив, уточнила, могу ли я присесть за их столик. «Что, нашего ледяного красавчика на горизонте так и не видно?» Не удержался от подколки Нат, и я почувствовала его легкую неприязнь и желание меня уколоть. Пожала плечами и молча поставила под нос. Я слышала, Нардиер вернулся из риса, «И отправился сегодня сопровождать группу на одну из ближайших к нам планет?» Поддержал разговор Гелла, с любопытством посматривая на меня. Впрочем, в столовой в мою сторону косились многие. До сих пор не могут забыть, как я подсела к Диару тогда за обедом, а уж после удачно выполненного задания слухи о нас обрастали совсем невероятными подробностями, хоть фантастический роман Садиси пиши. «Понятия не имею», — честно ответила я. Над хмыкнул и уткнулся в свою тарелку. Гелла, которая вторую неделю была занята бронированием отелей и решением кучи вопросов, еще не слышала подробностей о том единственном рейсе с Наром Диаром и через несколько минут все же не удержалась от расспросов. Интересно, в «Звездном ветре» есть хоть один ряд, которого это не интересует? А ведь две недели прошло, а они все не уймутся. Может, Нару Маркусу стоило результаты и ответы для любопытствующих разместить в новостном блоке компании? Хорошо, все прошло. А Диар что? Тут же поинтересовалась Гелла, и я в который раз пожалела, что села к ним за столик. «А что, Диар?» — невинно поинтересовалась я. Иными словами, Нара Александра, Гелла хочет знать, не треснул ли лед на сердце нелюдимого красавчика и случайно нет ли у вас с ним романа. Я поперхнулась, и Над похлопал меня по спине. В этот раз я не почувствовала с его стороны никакого злорадства, скорее тоже легкое любопытство. «Да что такое-то?» «Ну а что?» Не растерялась Гелла. «Все только о вас и говорят». «Поменьше бы ты верила слухам, Гелла», — заметил Нат. «И уже немного зная нашего нового навигатора, могу заметить, что Алекс за ним бегать точно не будет. А вот наш ледяной красавчик за ней и подмигнул мне, отчего я чуть не подавилась. Решила промолчать и никак не комментировать высказывания коллег. Им не обязательно знать, что пока Диар просто хочет меня запугать, не больше». Хотя как объяснить его неожиданную заботу и наши поцелуи, я не знала. В картину происходящего они просто не вписывались. Да и вообще, кому какое дело-то? Столовую я покинула не в самом радужном настроении и, желая избежать косых взглядов, выбрала другой путь к кабинету. Шла по коридору к нужному крылу здания, сверяясь с картой, чтобы не заблудиться». Интуиция неожиданно завопила об опасности, и я почти прижалась к стене, ожидая, как вот-вот что-то случится, и избежать этого не получится. Из-за поворота вынырнули двое, одетый в комбинезон бронзового цвета Нар Маркус и незнакомый мужчина примерно его возраста. Волосы у него были такие же короткие, как у большинства представителей Ариаты. Кипенно белые, словно сотканные снега. Лицо светлое, тюртые лица слишком острые. Глаза абсолютно черные властные и надменные. Нар Маркус, когда они приблизились, почему-то сделал вид, что со мной лично не знаком, вызывая удивление. Впрочем, оно тут же сменилось тревогой, исходящей от мужчины. Хм, но ну не успела я осознать эти эмоции, как в воздухе буквально разлилось чувство опасности, и исходила она не от беловолосого мужчины из угла вдруг абсолютно бесшумно появился еще один незнакомец темно алые волосы напоминающие живое пламя небрежно уложены косая челка падает на лоб прикрывая едва заметный шрам нос с горбинкой губы тонкая сжатая нить но больше всего меня поразили его глаза радужка наливалась багрянцем мгновенно меняла цвет на огненно рыжий в сочетании со смуглой кожей жуткое зрелище Мужчина был одет в черный комбинезон с алыми рощерками, а незнакомец, который шел впереди с Маркусом, в черный с золотыми вставками. Но стиль выдержан один. И все же наарет, прежде чем соглашаться на подобный заказ, я согласую его с Диаром. Если он откажется... «Что ты возишься с ним и говоришь мне, если...» — рыкнул тот в ответ. «Тебе что, деньги не нужны? Или гордость не позволяет работать с соперником?» «Значит, этот мужчина с белыми волосами, тот самый Нарат?» «Странно. Его голос мне кажется знакомым, словно слышала его раньше. Но где и когда?» «Зацепиться за эту мысль не удалось, она моментально от меня ускользнула. Тогда второй огненный, спокойно и уверенно идущий следом за ним и Маркусом, еще один арят со способностями?» «Кажется, мне кто-то рассказывал, что фирме Нарата...» Работает еще один термокинетик, только в отличие от Дира, он способен повышать температуру, а не понижать ее. «Испугайся, сделай вид, что боишься, Алекс, пожалуйста!» Внезапно прозвучал в голове голос Маркуса, и я невольно дернулась, вытаращила глаза и вжалась в стену, пока огненный проходил мимо меня. Он снисходительно, едва заметно, хмыкнул, чуть сузил глаза, и я тут же опустила свои. «Умница!» снова мысленно сказал Нар Маркус. Едва они скрылись, я нырнула за угол, выдохнула и попыталась осознать невероятную истину. Мой шеф обладает способностью третьего уровня. Ментальное воздействие само по себе непростое, но ему оно далось с легкостью. Все еще пребывая в шоке, отправилась к своему рабочему месту, но едва вошла, как Эмма велела подняться к Нару Маркусу. Выбора мне не оставили, и я, кусая губы и волнуясь поднялась на последний этаж. В коридорах в этот час почти никого не было, все разошлись по своим рабочим местам, что не могло не радовать. «Проходите, Нар Александра», — сказал Нар Маркус, приглашающий, махнув рукой в сторону удобного стула и усаживаясь за стол. «Да что уж там, полагаю, можно просто Алекс», — вздохнула я. Он прищурился и кивнул. И вы всегда читаете мысли своих сотрудников? Не удержалась я, предусмотрительно не упоминая, что это незаконно. Маркус скрестил руки под подбородком и пронзил меня уверенным взглядом. Нет, только в крайних случаях и обстоятельствах. Для тех, кто обладает третьим уровнем способностей, имеются исключения. Так я и думала. Я не из тех, кто любит копаться в чужой памяти, Алекс. Порой там слишком много грязи и получать негатив, сохранив себя, весьма сложно. Удивительно, что вы спросили именно об этом, а не о Нарате и его компанию Нишархате. Я замерла, нервно ржав пальцы. Полагаю, ваш следующий вопрос был бы, не оказываю ли я на своих сотрудников ментального воздействия. Отвечу и на него. Обычно нет, не оказываю, да и мысленно общаюсь лишь с единицами, когда в этом есть необходимость. Маркус вздохнул, Слегка откинулся на стулья, который моментально подстроился под нужную позу. «У каждой способности, как вы уже, полагаю, начали догадываться, Алекс, есть две стороны. Мое ментальное вмешательство может навредить. Мне ничего не стоит заставить человека прыгнуть со скалы или разбиться на флаере. Но, с другой стороны, внушая другие нужные мысли, вы можете исцелить», — тихо спросила я. «Верно. Хотя в основном я использую свои способности, чтобы заключать разного рода сделки». И то не всегда, и по чуть-чуть. «На меня вы никакого воздействия не оказывали», — заметила я. «Нет, тут вы правы. Я всего лишь желал избежать... неприятностей». народ уже знает, что у меня очередной новый навигатор. Уверен, до него доходили слухи и о ваших способностях, Алекс. Но я решил, не стоит их подтверждать для вашей же безопасности». «Хм, поэтому попросили испугаться». «Шархата». У него дар, схожий с тем, что у Диара. Шархат способен повышать температуру и управлять огнем. Третий уровень способностей – высший. Было бы странно, если бы вы его не испугались. Это вызвало бы вопросы, однозначно. Я прикусила губу, разгладила невидимую складку на юбке. То, что мои способности выше среднего, Маркус уже понял. Сдаётся, я выдала себя именно тем, что не испытывала страха перед Диаром. «Я понимаю ваше желание сохранить свою тайну, Алекс», — тихо сказал он. «У каждого из нас на то свои причины, но в этом деле вы весьма неопытны». Подняла на него глаза, интуитивно почувствовала желание помочь и немного расслабилась. Выдавать меня никто не собирался, так же, как шантажировать и напоминать, что я подтасовывала результаты тестов. В «Звездном ветре» имеется восемь залов для тренировок. Я предпочитаю третий. В нем есть необходимый простор, чтобы совершенствовать способности. Дер обычно закрывается в пятом. Могу закрепить за вами седьмой. Думаю, с настройками голограмм разберетесь, если, конечно, вы хотите тренироваться. Согласиться — значит признать, что он во всем прав. Отказаться же — еще сложнее. Мне безумно не хотелось упускать шанс научиться контролировать свою интуицию. Очень часто она срабатывала спонтанно. «Спасибо», — наконец сказала я. Маркус едва заметно улыбнулся и кивнул, тут же запуская голограмму и внося нужные изменения. Мне на Ляр тут же пришло сообщение. «Скинул вам пароль для доступа и...» «Полагаю, о высшем уровне способностей вы знаете немного, Алекс. Данные закрытые. Во втором файле основная информация, которая может пригодиться». Не дожидаясь моего ответа, Маркус поднялся. На лиаре у него тут же высветился вызов от Диггера, И он быстро со мной распрощался. Уже выйдя из кабинета Маркуса, я вспомнила, что самый важный вопрос так и не задала. Удалось ли ему найти того, кто напал на нас с Дером в тот вечер, и причастен ли к этому Наарат? Хотя, сдается, Маркус не стал бы оговаривать с ним какую-то сделку, если бы не был уверен, что Наарат к этому нападению не имеет отношения. Но если не он, то кто тогда? И с какой целью действует? И есть еще вариант, что Маркус предпочитает держать врагов поближе, чтобы знать об их планах. На все мои вопросы не было ответов, а спрашивать напрямую я не решилась. Лишь вздохнула и поспешила на свое рабочее место. Остаток дня прошел в сумасшедшем темпе. Я то и дело загружала разные участки космоса и настраивала звездные компасы. Раз за разом сверяла координаты мест и делала расчеты. Кай и Алиса ушли первыми, справившись со своей работой. Нат и Гелла задержались. Наконец я внесла все необходимые данные в маршрут, еще раз перепроверила его и отправила на Лиар Эмми, порадовавшись, что их не нужно подписывать и утверждать у членов команды. В здании оставалось совсем немного народа, перед выходными все старались поскорее закончить дела и покинуть «Звездный ветер». Эхо моих шагов раздавалось в коридорах. «Конечно, сейчас бы пойти домой, отдохнуть, но более удачного времени для тренировки я вряд ли найду». Подумав немного и все, взвесив, отправилась в нужную секцию. Активировала при помощи пароля доступ на полигон и оказалась в просторном и абсолютно пустом помещении. Вспыхнула голограмма с настройками, и я принялась в них разбираться, выбирая подходящие для меня. Провозилось почти час, но оно того стоило» вдохнула поглубже и загрузила стандартное тестирование для выявления уровня способностей и впервые не боялась действовать так, как считаю нужным. Третий уровень интуиции подтвердился моментально и программа основываясь на данных, разработала особую систему тренировок. Если получится, за год я должна пройти порядка 200 реальных ситуаций, постепенно уже не повышая, а закрепляя нужный уровень интуиции. И что самое важное, мне предлагался определенный комплекс упражнений и заданий для тренировок. Кажется, я теперь понимаю, почему у Нара Маркуса и Диара за кабинетами находятся жилые модули. Когда я оказалась на улице, день давно закончился, небо окрасилось фиолетовый и лишь кое-где виднелись розовые и белые перистые облака, сквозь которые проглядывали редкие звезды. Несмотря на то, что на планету вот-вот должно прийти лето, дули сильные ветра, неся с собой холод. Забираясь в свободный флайер и вводя данные геоточки, я дождалась взлета и открыла файл, скинутый Маркусом. «Что там у нас?» Быстрый, практически мгновенный уровень регенерации, который однажды пробуждается в любом, кто обладает способностями третьего уровня. А я гадала почему на мне мгновенно заживают раны. Оказывается, это еще одна из граней моей мутации. Возможность обновлять функции организма и жить дольше, чем остальные представители расы. Тут я задумалась, немного озадачившись. Вариант бессмертия? Или как? И можем ли мы, обладая подобной способностью, передать ее другим? Представив многочисленные опыты, которые в таком случае будут проводиться над такими, как мы, с Диаром и Маркусом, я вздрогнула. Да и одно дело — помочь кому-то выжить, исцелить его. И совсем другое — продлить кому-то жизнь. И как определить, кто достоин подобного шанса, а кто нет? Кем мы будем, если станем применять этот дар и решать чужие судьбы? Я подобной власти опасалась. Способность третьего уровня необходимо учиться контролировать, иначе она разрушит жизнь ее обладателя. Я снова вспомнила о Диаре. Вот у кого мне неплохо бы научиться держать себя в руках в непредсказуемых ситуациях. У обладателей третьего уровня после использования силы всегда приходит откат. Чем больше или дольше воздействия, тем он сильнее, выражается по-разному, зависит от способностей. Усталость, слабость, неадекватное поведение наиболее распространены. Я вспомнила те редкие случаи, когда использовала свою силу в полную мощь. Усталость и слабость действительно возникали мгновенно. Неадекватное поведение можно ли считать ночь рядом с Диаром именно последствиями отката? Он вроде на что-то такое намекал. Если коснуться индивидуальных особенностей... Диару однозначно не хватает тепла, а у меня на некоторое время притупляются чувства, особенно те, что связаны с опасностью или страхом. Чуть ниже шла информация со ссылкой на нужные настройки, чтобы оценивать степень отката после использования способности. И как я не подумала, что придется научиться контролировать и это. диар вон справился и кроме поцелуя ничего себе не позволил. Кто бы мне еще объяснил, почему я все время о нем думаю? Потрясла головой. Выглянула в иллюминатор, но флайер летел медленно. Я настроила его на безопасный режим полета, и это давало мне время дочитать. В самом конце Маркус прописал правила поведения для тех, кто свои способности скрывал. Признаться, я подумала, что не у каждого эта возможность была. Возвращаясь опять к Диару, как ему скрыть умение замораживать воздух, воду, предметы? А если он устает или идет откат, или же дает волю чувствам, то мороз выбирается из-под пальцев, ползет по стенам и любым поверхностям. Другое дело — ментальное воздействие или интуиция. Если научиться себя контролировать, можно вполне успешно ее скрыть. Я выбралась из флайера на крышу дома, поймала гравитационную платформу, все еще размышляя о прочитанном. Откат после тренировки тоже играл свою роль. Действовала я практически на автомате. Зевая, приложила к панели доступа ладонь, набрала пароль и зашла в квартиру. Дождалась, когда щелкнет замок, прислонилась к двери, прикрывая глаза. Чувствуя невероятную усталость, я даже не захотела включать свет. Поесть бы, конечно, принять душ и только потом забраться в постель. Но сил не было даже на это. Решив забыть про все условности, оставила у входа на полу сумочку. Странно как-то. Вроде бы я сюда полку добавляла, но ее не было. Сдается, что-то я явно намудрила с настройками. Придется завтра проверять. Зевая, добралась до спальни, скинула одежду... Натянула первую попавшуюся ночную рубашку и забралась под одеяло. Оно почему-то пахло хвоей и морозом. И я улыбнулась, почувствовав знакомый аромат. Надо будет узнать, что это за очиститель такой для постельного белья, и заказывать только его. Дальше этого мысли не пошли. Меня отпустили даже те, что были связаны с уровнем моих способностей. И я провалилась в сон. Сладкий и спокойный. Дер. «Не будь я твоим другом, сказал бы, что ты сошел с ума», — заметил Маркус. Я не ответил, лишь сел во флайер и ввел нужные настройки. Добраться бы до квартиры и выспаться. «Диар, ты же рисковал своей жизнью. Хотя какой там? Ты рисковал намного большим, своей свободой, пока тащил раненого до станции переброски. А ты считаешь, надо было его бросить? Или, может, не применять мгновенную заморозку? Да он бы не выжил, Маркус, ты же знаешь». В отличие от нас с тобой, эта раса не обладает способностью к такой же регенерации. Неужели Виниш, что помог? Скорее переживаю за тебя. Такой всплеск энергии случился. Как ты еще на ногах держишься, не понимаю». «Я не держусь. Я во флаере сижу», — отмахнулся от ворчания друга. «Скажи лучше, нам ждать каких-то проблем или нет?» Заказчик расплатился с нами в пятикратном размере. «Благодарен, признателен и даже не упомянул о твоих способностях». Я хмыкнул. Тяжелый вышел рис, выматывающий. В звездной системе Ситары на одной из планет в передрягу попала группа ученых. Раса была крылатой, могла летать, но в исследуемом секторе их крылья под давлением магнитного поля тяжелели и не могли их поднять. На беду на них к тому же напали неведомые хищники, на которых не особо действовали лазеры. Отстреливаться и пугать их команда могла, но убить нет. Броня монстров была слишком плотная. У бластеров не хватало мощности ее пробить. Я сопровождал спасательную группу. Где-то помогал прокладывать путь, где-то поддерживал нужную температуру, потому что идти в тяжелых скафандрах вместо легких комбинезонов совсем непросто. Там такие джунгли. Конечно, когда добрались до попавшей в беду экспедиции, стычки с неизвестными монстрами было уже не избежать. Лазеры их действительно не брали. Даже самые мощные лишь немного пугали. А вот мой мороз... Убивал на повал. Под конец ученые, по-моему, начали опасаться меня, а не их. Выбирались с нужного участка дольше. Приходилось все время быть настороже. А потом выяснилось, что один из членов команды был ранен монстром. И яд от его когтей уже распространился по крови. Нужное противоядие, как ни странно, существовало. Но пока до него доберешься... Я прикрыл глаза, слушая ворчание Маркуса. «В тепло бы сейчас, чтобы восстановиться быстрее». Встать под горячий душ, выпить кофе и забраться под плед. А еще лучше, чтобы рядом была женщина, которая растопит сковывающий душу лед. Алекс бы смогла. Но именно о ней, занимающей все мои мысли и заставляющей от них порой едва ли не задыхаться, я старался не думать. Все надеялся, эта проклятая тяга пройдет, схлынет дикий накал. Но я тосковал по ней так, что ощущал почти физическую боль. Те, кто обладает способностями третьего уровня, весьма редко позволяют себе столь сильные привязанности. Их потом очень сложно оборвать, хуже любого отката. А потерять контроль над силой проще простого. Последствия вообще непредсказуемы. Вскоре я попрощался с Маркусом и оказался на крыше многоквартирного дома. Зачем-то дошел до квартиры Алекс, постоял возле двери, а затем про себя ругнулся. Что она подумает, если я посреди ночи вломлюсь к ней в квартиру? Впрочем, от Алекс я могу ожидать чего угодно, и эта заманчивая мысль только усиливала мое желание увидеть ее прямо сейчас. С трудом удержался, добрался до своего жилья. Включил свет, прошел на кухню и выпил воды. Повернулся и закашлялся, потому что возле двери стояла такая знакомая сумочка Алекс. Ничего не понимаю. Может, я квартиру перепутал? Вышел, проверил, вернулся. Либо я сошел с ума, либо эта девчонка зачем-то пробралась в мое жилье. Мысль, что ей грозит опасность, буквально смела остатки здравого смысла. Я заглянул в коридор, обнаружил ее разбросанные туфли. У входа в спальню чуть не споткнулся об одежду и тут же обнаружил Алекс в своей постели. Живая, сонная, невероятно желанная, одета в мою рубашку, которая велика ей на пару размеров. Не сдержался. Мороз покрыл пол и часть стены, и я с невероятным усилием выдохнул. Подошел к Алекс совсем близко, прикрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. И вот только после этого, чувствуя, что более-менее себя контролирую, включил свет.